Глава девятая. Когда я, тяжело ступая, спустилась вниз, Джекоби находился у себя в кабинете. Его пальто висело на спинке стула, а на столе лежал отстегнутый съемный воротничок от рубашки. Это была сильно накрахмаленная деталь туалета, предназначенная, скорее всего, для официального одеяния. Но один ее край был уже сильно помят, а второй уголок постоянно загнут, словно у Гамлета, произносящего свой знаменитый монолог. Сам же Джекоби возился с иголкой и мотком грубой металлической нити на катушке. «Мистер Джекоби», — обратилась я к нему. «Пришла телеграмма от Баркера», — отозвался он, не поднимая головы. «По крайней мере, было похоже, что он на меня больше не злится». «Завтра утром мы отправляемся первым же поездом и встречаемся с ним», — продолжил мой начальник. Поезд отправляется в половине седьмого, так что лучше подготовиться к поездке сегодня вечером. Нитка наконец-то прошла в ушко иголки, и Джекоби отмотал изрядное ее количество перед тем, как оторвать от катушки. «Хорошо, буду готова», — пообещала я. «А чем вы заняты?» Джекоби принялся прошивать нитью плотную ткань воротничка. «Делаю серебряную подкладку для шеи». Я уже взял на себя смелость осыпать вашу дорожную шляпу горчичным семенем. Можете не благодарить. Очень любезно с вашей стороны, сэр. Могу я спросить, зачем? Меры предосторожности с отворотным действием. Мне показалось благоразумным заранее снабдить нас широким спектром защитных средств. Впрочем, у меня закончился чеснок. После полудня мне нужно будет сбегать за ним на рынок. Значит, это все-таки вампиры. Произносить это слово вслух было одновременно немного нелепо и жутко. Конечно, утверждать наверняка нельзя. Возможно, нам придется иметь дело с южноамериканским чон-чоном или асуаном с Филиппин. Не стоит также исключать коварного демона-сверчка из Малайзии, который прогрызает в головах своих жертв отверстие, вызывая галлюцинации о котах. Я бы поставил на него, не зная, что в случае с миссис Боман дело обстоит несколько сложнее, и что животное у нее было самое что ни на есть настоящее, хотя и не принадлежащее к семейству кошачьих. Но я на всякий случай изготовил амулеты от этих маленьких паразитов. Осторожность никогда не помешает. Он закончил вышивать кривую линию вдоль внутренней поверхности воротничка и завязал нитку узлом. «Итак, что вы хотели?» «Ну, я хотела поговорить с вами о Джене, прежде чем мы отправимся в путь. Чуть ранее она казалась расстроенной. Сожалею, но, похоже, мне не слишком удалось исправить ситуацию». «Это, наверное, -за перчаток», — небрежно сказал Джекобе, убирая катушку в ящик стола. «Да», — она говорила о том, что у нее пропали перчатки. «Вы, случайно, не знаете, куда они могли подеваться?» «Знаю, это я их взял». «Зачем они вам? Вы же прекрасно понимаете, как они важны для нее!» «Хочу доказать свою правоту!» «А не могли бы вы доказать это каким-нибудь другим способом?» «Ее действительно не на шутку расстроила их пропажа, а также, возможно, огорчили кое-какие мои слова. Я могу отнести их сама, если вам угодно. Было бы приятно хоть чем-то утешить ее». Я попыталась обрадовать ее цветами, но, похоже, одними асфаделями тут не поможешь. Джекоби поморщился и процедил сквозь зубы. «Не кажется ли вам, что ваш ботанический выбор несколько мрачноват?» «Мрачноват? Почему?» «Асфадели». Он посмотрел на меня и покачал головой. «И чему вас только учат в этих ваших школах?» Асфадель — это символ траура, утраты, что самое важное — смерти. Древние греки верили, что в загробном мире произрастают целые поля этих цветов. Злодеи попадают в Тартар, великие герои — в Элизии, а всех остальных ожидают только Асфадели. Заурядные души вынуждены вечно тенями порхать среди цветов. Я полагаю, что они довольно красивы по-своему, но, учитывая текущее состояние мисс Кавана, вряд ли это послужит ей большим утешением. Я вздохнула. Раз уж сам Джекоби вздумал давать мне советы по поводу такта, то день точно не задался. — Просто дайте ей немного времени, — сказал Джекоби, возвращая воротник на место и неуклюже пытаясь его пристегнуть. Дух Дженни сильнее, чем вы думаете. Раз уж она пережила собственную смерть, то переживет и вашу оплошность. Не поможете мне?» Джекоби бросил мне металлическую запонку, которую я прикрепила воротничок к рубашке. «Вот и славно. Я отправляюсь на рынок», — сказал он, поднимая свое объемное пальто со спинки стула. «Мне нужно приобрести кое-что особенное, так что я могу вернуться поздно». Постарайтесь в мое отсутствие больше не обижать никого из обитателей этого дома, ладно? Внешне Дуглас любит храбриться, но в душе он очень раним. После ухода Джекоби я поднялась наверх и подошла к спальне Дженни, но призрачной девушки нигде не было. Пруд тоже пустовал. Дуглас, по всей видимости, отправился куда-то по своим утиным делам. Со вздохом я поплелась к своему рабочему столу в прихожей. С книжной полки раздалось кваканье, я повернулась и посмотрела на серо-зеленую лягушку. «Ну что ж, Огден, хотя бы ты снизошел до меня!» Мой земноводный собеседник ответил тем, что надул горло и выпустил в мою сторону облачко едкого газа. «О, Боже!» — воскликнула я, задыхаясь и подбегая к окну. «Неужели это было так необходимо?» Я спешно покинула первый этаж, окончательно сдавшись и решив как можно быстрее закончить этот неприятный день. «Завтра будет лучше, гораздо лучше», — пообещала я себе.